Мы с Максимом поражены, как организовано и с каким тактом вы произвели посадку. Любого другого на вашем месте толпа могла бы растерзать. Искренне поздравляю вас, Мурат Хаджиевич. Я еще не видел ни одного человека, совершенно равнодушного к лести, Тем более, когда мужчину осыпает похвалами молодая и привлекательная женщина. — Преувеличивайте, — скромничает Мурат. Он еще сердит, но основной заряд злости через громоотвод уходит в землю.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 Теперь мы спешим, хотя спешить некуда, и поздно. Мы за ними, они лесенкой на склон. Мы им... Спускайтесь, там гибель, — сбивчиво рассказывает Хусейн. Они смеялись. Вот этот смеялся, обзывал. Я смотрю на унылого с паникшей головой типа. Анатолий. Лавинку они обрушили пустяковую, кубов на триста. Всех завалило, но трое остались живы невредимы.